Глава 23. Пугающие предсказание оракула. Таракан растерянно смотрел на рассыпанный по полу изюм. Суслик увидел его выпученные глаза, застрявшую в носу изюминку и схватившись за живот во весь голос захохотал. В кухню вбежал встревоженный хомяк. Что случилось? Таракан достал из носа изюминку, забросил в рот, задумчиво пожевал. Не обманул горшок. «Вкусный изюм, и косточек нет». Хомяк недовольно подсокал языком. «Что же вы натворили, мальчики?» «Я рассказывал, откуда мы продукты берем», — начал объяснять Суслик. «И вдруг бах, и изюм полетел, хотя мы виноград просили». Тут в комнате громко пикнуло. Таракан недоуменно осмотрелся. «Сообщение пришло», — сказал Суслик. «Кто пишет?» Хомяк достал из кармана маленькую черную коробочку, пробежался глазами по экрану. «Кот пишет. Говорит, к пяти подходить». «Вы письмами по воздуху обмениваетесь», — восхитился таракан. «Опять магия». «Не магия, а радиосвязь», — пояснил хомяк. «Полезное человеческое изобретение. Эта коробочка называется «пейджер». Раньше мы с почтой Майя отправляли, но он больше с мухами заигрывает, чем дело делает. Пейджер, конечно, не самое современное устройство, но я его доработал». Старик вытащил из комбинезона микрофон с толстым шнуром, подключил к черной коробке и протянул Суслику. Суслик сказал «Ждите, придем с сюрпризом». В ту же секунду эти слова появились на зеленом экранчике, а следом сообщение отправлено. Пейджер пискнул. «Вот и все, и никаких хлопот. Сейчас нашу весточку получат в избе». Хомяк распихал аппаратуру по карманам, взял в руки горшочек. «Напрасно вы, мальчики!» — на кормильце нашего накричали. «Вдруг он испортился. Вежливее надо быть». Старый гном с нежностью погладил горшок и даже поцеловал. «Помнишь, суслик, как мы просили желе и забыли сказать «пожалуйста»?» «Ага, а потом два дня по колено в желе ходили». «Я и вежливо могу». Таракан забрал горшок себе и добрым голосом прожурчал. «Милый, славный горшочек, не обижайся. Лучше винограда дай, а мы тебя тогда не разобьем». Хомяк удивленно поднял бровь, и тут в его кармане снова громко бикнуло. Гном достал пейджер и недоуменно произнес. «Это не от кота. Это от горшка. Пишет «Шиш вам». В комнате опять оглушительно грохнуло, и в потолок ударила сухая сосновая шишка. Крутое кино! расхохотался таракан. Просили киш Миша, а получили шиш. Шишку! Суслик тоже рассмеялся, да так что и икать начал. Так они и стояли с тараканом, и кая и смеясь. Хомяк улыбнулся, взял веник и принялся заметать разбросанный по полу изюм на совок. Таракан крикнул: Ничего не выбрасывай! «Я все съем». Старый гном покачал головой. «Смотрю на тебя, родной, и вспоминаю одного странного человека. Настолько странного, что он в Книгу рекордов Гиннесса попал. Звали его Месье Съешь Все. Представляете, этот чудак ел шины, батарейки, телевизоры и даже тележки из магазинов. А однажды съел, и это не шутка, настоящий самолет». — Не в один день, конечно, за пару лет, но все же. Я начинаю думать, что и ты на такое гораст. Таракан сказал. — Не будем размениваться на мелочи. Батарейки не нужны, несите сразу самолет. И мальчишки дружно загоготали. Хомяк улыбнулся, снял со стола ведро. Клоп спал, положив голову на холмник из опилок. — Вставай, Соня! Клоп потянулся, зевнул и сонным голосом спросил. «Что, Суслик все наши секреты шпиону разболтал? Ничего не забыл?» «Все», — радостно подтвердил мальчик. «И твои тоже». Клоп побледнел. Приятели вышли из кухни, только таракан не торопился. Сперва он ссыпал собранный с пола изюм себе в пасть, пожевал, сплюнул ком рыжих волос, освободил букву «М», и та, радостно подпрыгивая, побежала к подружкам, которые скакали по панцирю таракана и махали ей лапками. Потом взял в руки рог Минотавра, поднес к губам, осторожно подул. Рог загудел, глухо и зловеще. В окно ударил порыв ветра, загрохотали раскаты грома, за стеклом пронеслась парочка встревоженных времирей. Но таракан не обратил внимания на эти тревожные знаки. Отложив рог в сторону, он взял шар-предсказатель и спросил. «Что нас ждет, маленький оракул?» Краснобокая яблочко медленно, словно нехотя, сделала несколько кругов и остановилось. Таракан с ужасом прочитал «Беда», а надпись на блюдце вдруг поменялась прямо на глазах. Теперь там было написано «Опасность». Таракану стало не по себе, по спине потекла струйка холодного пота. Тут и второе предсказание оракула потускнело, а на его месте появилось третье. «Берегитесь». Когда таракан появился в гостиной, Клоп подозрительно спросил. «Ты чего так долго? Небось опять еду воровал или в дунул? С тебя останется!» Таракан промолчал. Он решил никому не рассказывать о мрачных пророчествах всезнающего провидца.